Первый вопрос решился. Больных надо быстро доставлять в стационар, специализированная скорая создана. Но второй вопрос, куда доставлять? Раньше пациент, у которого обнаруживали инфаркт миокарда, попадал в обыкновенное терапевтическое отделение. Если он был в тяжелом состоянии, его помещали по возможности в отдельную палату, сажали около него медицинскую сестру, чтобы постоянно за ним наблюдала. Но ведь у нас появилось немало пациентов, в том числе и молодых мужчин, которые никогда прежде стенокардии не ощущали. Такой больной приходил в поликлинику с довольно заурядными жалобами. И когда врач предлагал сделать электрокардиограмму, а затем говорил, что по ее данным есть подозрение на инфаркт, и надо немедленно отправляться в больницу, нередко возражал. «Какой инфаркт? Какая больница?» Пациент с трудом соглашался поехать, и то лишь ради того, чтобы специалисты быстро во всем разобрались и отпустили домой. Не хотел ложиться на носилки. И в больнице, конечно же, попадал в обычную палату. И через часок-другой, вопреки всем запретам, тайком вставал с постели, прокадывался в туалетную комнату покурить. И вдруг катастрофа. А самое нелепое было в том, что помощь вовремя поспевала редко. Пока вспохватится до да, 1000 дежурного врача, быть может, на другом этаже или в приемном покое, до да пока он добежит, до да пока сориентируется, что надо сделать, время упущено. Вывод был прост. Пациента следует доставить именно в специализированное отделение клиники или больницы. И в критические периоды заболевания он должен находиться под непрерывным наблюдением для того, чтобы любая доступная медицине помощь могла быть ему оказана в течение двух-трех минут. Любая доступная медицине и на самом высоком уровне. Не знаю, у кого возникла такая идея, скорее всего, у многих сразу, она назрела. В Москве кардиологию возглавили три клиники. Клиника института терапии, клиника первого мединститута, который руководил старейший медицин, из тогдашних терапевтов Владимир Никитич Виноградов и клиника второго мединститута, которую возглавлял Павел Евгеньевич Лукомский. Я после перехода в институт терапии стал заниматься проблемой тромбозов. Загадочно все-таки, почему вдруг жидкая кровь в каком-то участке сосуда свертывается, образуется тромб, сгусток, который закупоривает сосуд И с этого начинаются все беды, ведь 90% случаев инфаркта миокарда – это тромбоз веничной артерии. Биохимия образования тромбов была в принципе известна, но появились методики, которые позволяли все рассмотреть свежим глазом, подетальнее. А детали важны все. И Мясников меня торопил, ведь разработки по проблеме инфаркта шли и в других клиниках, а он не мог допустить, чтобы его кто-то обогнал. Занимайтесь этой проблемой интенсивнее. Почему мы должны отставать от клиники Виноградова? И раз я занимался механизмом патологического процесса при инфаркте, то и практическая сторона реформы в нашей клинике тоже досталась мне. Моя жизнь чистого кардиолога началась с работы по организации в Институте отделения неотложной кардиологии в котором была создана первая в стране палата интенсивного наблюдения. В клинике Виноградова эта работа досталась Виталию Григорьевичу Попову, ныне профессору, а немного позднее такие же отделения были организованы в клинике Лукомского, в институте имени Склифосовского и в больнице имени Боткина. Блок интенсивного наблюдения – это святая святых кардиологической службы. В нем равны и тот больной, которого специальной инфарктной бригадой уже разок пришлось оживлять, и тот пациент, что сам пришел в поликлинику, а теперь привезен обычной санитарной машиной. Того и другого, даже не перекладываясь с носилок, их просто водрузят на каталку и не раздевая, в чем были, немедленно доставят в блок интенсивного наблюдения и уложат на жесткий щит специальной кровати. Здесь его и переоденут, и прилепят к его телу датчики кардиоскопа. И будь это неблагополучный или благополучный пациент, все равно он не меньше, чем сутки проведет под интенсивным наблюдением.